Глава шестая. Эпиграф. Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку. Единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим. Д. Уэбстер. Я впервые видел танцующее облако. Я много слышал об этом удивительном явлении, которое часто наблюдалось в последние годы, но никогда не видел его. Теперь мне посчастливилось, но явление оказалось так себе, можно сказать, заурядненькое. В принципе, ничего интересного. Представьте себе двухметровый водопад с искрящимися сиреневыми, лиловыми и жёлтыми струями. Он начинается из пустоты и нисвергается в землю. Водопад возникает стихийно по всей планете с определённой периодичностью, но никому ещё не удавалось вычислить закономерность возникновения. Поговаривали, что тот, кто увидит танцующее облако, обретет счастье на всю жизнь. Но в подобное мне верилось с трудом. Я сплюнул и вернулся в свой номер. Впереди еще много работы, и вряд ли у меня сыщется время для любования природными явлениями. Прибыв в Лос-Анджелес, я первым делом заехал в центральный вербовочный пункт и разжился подробностями биографиями Себастьяна Гоевина. Также я затребовал досье на 8 охотников, которые вышли на след раньше меня, по закону я имел право и получил досье. Номер я снял в маленькой гостинице на побережье, из окон открывался вид на океан и пахло солёной свежестью. Подключившись к представленному мне компьютеру, я запросил выход на городскую поисковую службу и поочерёдно вбросил в строку поиска восемь имён конкурентов. Минуту машина проводила сравнение и вывела ответы. Их обнаружилось всего семь. Стало быть, Одного человека машина не сумела найти. Это наводило на размышления, но стоило разобраться с имевшимися семью охотниками, а буцелевших можно было подумать и потом. Другого выхода всё равно не было. Я отключился от компьютера, оживил видеопанель, которая транслировала баскетбольный матч между командами Нью-Детройт Марс-Дженджеры и Виннипегские Буйволы. Я вызвал робота-официанта и набрал в оконце меню заказ. бутылку виски Синий лёд, черепаший суп и большой кусок бештекса. Я разложил на кровати восемь распечатанных досье с фотографиями охотников. Поверх у я наложил полученный адресат городского компьютера. По раскладам выходило, что ближайший ко мне охотник обосновался двумя этажами выше. Он остановился в одном отеле со мной. Что за удача, я усмехнулся, извлёк из кармана стрелу Маленький компактный пистолет, введший в заблуждение детекторы гостиницы. В номер вкатился робот с подносом, на котором выселся мой заказ. Выставив все привезенное на столик, робот растворился в стене, где был вмонтирован люк для обслуживающих механизмов. Я переоделся в легкий серый костюм. Обулся в ботинки на бесшумной подошве, с двумя кинжалами, которые высовывались из подметок. Стоило сжать пальцы ног особым образом. Припрятал пистолет за пояс. Взяв в руки бутылку виски, я вышел из номера. Я намеривался навестить конкурента, дружеский, так сказать, визит. Конкурента звали Марк Крысобой. Ему 2 месяца назад исполнилось 84 года, так что в некотором смысле он был ветераном вольных охотников. Судя по фотографии, Крысобой этот, мужик крепкий, и уже давно спорит с возрастом, то, что он держит себя в форме и не даёт себе никаких поблажек. Было фактом, который следовало как-то обыграть, чтобы справиться с этой машиной мускулов и выжить. Послужной список Марка впечатлял. На его щиту было устранение президента США Джошуа Кеннеди, сверхсложнейшая задача, с которой он разобрался играючи, будто рубился в виртуальном мире. Море людей, от президентов до банкиров и проворававшихся клерков, ударившихся в бега. Море людей, которых он отправил на тот свет. Теперь ему предстоял черёд навестить свои жертвы. Им есть что ему поведать. Я остановился возле номера Марка. Номер был в 2, а то и в 3 раза дороже, чем мой. Стало быть, у него есть чем поживиться. Это радовало. Я постучался, хотя знал, что о моём появлении красобой уже давно известно. Детекторы движения, расставленные по всему отелю, предупреждали постояльцев о непрошеных гостях. Дверь бесшумно отворилась, явив пустой холл. Я воспринял открывшуюся дверь как приглашение и вошёл. Дверь захлопнулась, а в спину мне уперлось дуло, судя по диаметру, шприц NZ. Кто таков? С чем припожаловал? услышал я сухой вороний голос. Меня зовут Рус, Ларс Рус, представился я. Если бы я хотел, то мог бы одним движением избавиться от пистолета, бурившего мне спину, но я решил немного поиграть. Хотя играть с противником такого класса, как Марк Крысобой, это то же самое, что забивать кулаком гвоздь. Теоретически это возможно, если принимать в расчёт мою подготовку. Но вот как всё сорастётся в реальности, тут мои предположения расплывались в абстракцию. Я вольный охотник. Это ты что, виртуальчиком очить приклеился? Предупреждаю, мясо, виртуальчик мой со всеми потрохами, прокаркал Марк мне в ухо. Неприятное ощущение. «Этот вопрос я и хотел обсудить за рюмочкой виски». Я приподнял бутылку и потрас ею в воздухе. «А чего тут обсуждать, петушидзе?» «Мочить тебя и не обсуж...» «Да говорить он не успел. Мое движение было бы молниеносным. Я крутанулся и все поменялось. В моей руке, нацеленной на Марка крысобоя, мерцал шприц НЗ, вырванный у него». Марк стоял передо мной в одних трусах и ухмылялся. «Ну, отлично. Теперь и поговорить можно». Сразу оценил он ситуацию. Его отточенная, вылепленная с тщательностью скульптора гения тело было достойно восхищения. Такое и портить дырками жалко. Марк повернулся ко мне спиной и прошёл вглубь номера. Он рухнул в кресло и забросил ногу на ногу, с любопытством поглядывая на меня. Я огляделся по сторонам, не выпуская из виду клиента, и восхищённо цокнул языком. Номер был великолепен. Хрустальная с золотом люстра, лепные потолки, мебель красного дерева, громадная кровать, на которой можно было заблудиться и на которой стоило оставлять маячки наподобие геологических, чтобы ответить место, где ты на неё забрался. Что, нравится? Усмехнулся красабой. Тяга к роскоши моя единственная слабость. Шикарно, согласился я и присел на край ши кровати. Ты, значит, кокнуть меня пришёл? думал по-лёгкому получится заговорил красабой ты не думай по-лёгкому ну никак для начала я поговорить пришёл а уж потом как поплывёт и чего ты хочешь кстати марк нахмурился как тебя зовут говоришь ларс рус что-то знакомое ну хоть убей не помню последнюю фразу не воспринимай как команду к действию красабой расхохотался Он был вторым, кому показалось знакомым моё имя. Любопытно, к чему бы это? Что ты узнал о Себастьяне Гаевине? спросил я. Ну, браток, ты мажешь впечатление серьёзного мужика, а вопросы наивных детский. Так я тебе сейчас всё за спасибо и живёшь и выложу, а ты меня ещё и щёлкнешь. Улыбнитесь, внимание воснимают. Он рванулся ко мне, быстро, очень быстро, но недостаточно. Я успел опередить его, подпрыгнул и, как теннисный мячик, отбил тело, несущееся на меня назад к креслу. Это было лишним. Маркс махнул с лица кровь и вымученно улыбнулся. Ты мне нравишься, Руст, прохрипел он, расслабляясь в кресле. В ближайшие минуты можно было не ждать новых попыток нападения. Я положил подле себя шприц и откупорил бутылку, жадно втянул ноздрями армат виски. Сделал глоток и протянул бутылку Марку. Он не стал отказываться, и за один присест выхлёбал 30 лжимого. Утерев губы пальцами, он рассмеялся и вернул бутылку. "Ты мне нравишься, Руз", повторил он. "Что ты хочешь узнать? Что тебе известно о других вольных охотниках?" "А каких других?" искренне удивился Марк. "О тех семи, которые выехали раньше тебя за гойвином? Практически ничего." Ничего, чтобы не содержалось в общем банке данных, но то, что их семь, я не знал. Я думал их шесть. Значит, после тебя в Лос-Анджелес прибыл ещё один, подытожил я. К тебе кто-нибудь ещё заявлялся, кроме меня? Нет, я приехал только вчера, а сегодня вечером намеревался отправиться к виртуальчику в гости, разминая кисти рук, сообщил Марк Красобой. И ты не думал заглянуть на огонек к остальным охотникам? удивился я. Зачем, спросил Марк, зачем? Они не знают обо мне, я знаю о них. Чем больше людей пойдут брать приступом цитадель магната, тем больше у меня шансов проникнуть незамеченным. Гаевин на месте? Похоже, да. По крайней мере, я не слышал ничего, что бы свидетельствовало об обратном. Марк умолк, хидно посмотрел на меня и предложил: "Давай работать вместе. У тебя свой стиль, у меня свой". Один из нас выиграет и получит голубую гаевину, другой, по всей видимости, погибнет. Всё-таки это практически невыполнимое задание. Как тебе, мой закидончик? У меня не было оснований доверять Марку, но иметь такого союзника при штурме гаевинской виллы это заполучить лишний козырь в рукав. Тем более семь конкурентов, как семь джокеров, неизвестно, что от них можно ожидать. При таком раскладе красобой не станет рыпаться вплоть до самого последнего момента. А там нужно быть быстрее, и тогда победа останется за мной. Пожалуй, я соглашусь. Я перекинул ему шприц и отхлебнул виски. Только вот к остальным охотникам всё-таки стоит заглянуть, заявил я. Крысобой отложил шприц на зеркальный столик. Их уже нет в городе, они вышли на охоту. Все шесть, уточнил я. Нет, не шесть, покачал головой Крысобой. Пять. Шестой глушит водку в портовом кабаке. Он уже 2 недели как в городе и всё это время пьёт, как боцман. Оригинально. Я удивился. Такое встречалось редко, чтобы охотник пропивал весь задаток, так и не предприняв ничего, чтобы заработать весь гонорар. Его брать в расчёт не стоит. Он уже давно мёртвая карта. Я только удивляюсь, как с ним контракт подписали. Он уже 3 раза кинул госзаказы, сообщил Марк. Ты осмотрелся на месте. Успел Сегодня утром всё излазил. Замечательная, скажу тебе, дыра, где в городе можно вооружиться. Есть подходящий магазинчик, удовлетворительный выбор, сказал Марк. Мне тоже стоит съездить. Так что давай смотаемся вместе. Почему бы нет? Только я сначала поем и через полчаса встретимся на паркинге возле пятого бокса.